Глава тридцать первая. Маура приехала не одна. Рядом с ней на пороге стоял привлекательный брюнет с аккуратной бородкой. «Это Питер Лукас», — представила она своего спутника. Джейн бросила на Маура скептический взгляд. «Ты привела журналиста?» «Он нам нужен, Джейн». «С каких это пор нам стали нужны журналисты?» Лукас приветливо махнул рукой. «Я тоже рад вас видеть, детектив Рицоли, агент Дин». «Можно войти?» «Нет, говорить мы будем не здесь», сказал Габриэль, и вместе с Джейн, который держала на руках Реджина, они вышли в коридор. «Куда мы идем?» поинтересовался Лукас. «Следуйте за мной». Габриэль повел гостей вверх по лестнице, и они оказались на крыше дома. Здесь жильцы разбили настоящий сад из горшечных растений, но городская жара и испарение от асфальта уже начали уничтожать этот оазис. Кусты томатов поникли, а побуревшие стебли и помеи цеплялись за шпалеру, словно соскорузлые пальцы. Джейн устроила Реджину в детском стульчике под тенью зонтика, и девочка быстро задремала, разомлев от еды и тепла. С террасы открывался вид на крыши соседних домов, где бетонный ландшафт тоже украшали зеленые островки садов. Лукас, устроившись рядом со спящим ребенком, выложил на стол папку. «Доктор Айлс посчитал что вам будет интересно взглянуть на это». Габриэль раскрыл папку. В ней лежала вырезка из газеты с фотографией улыбающегося мужчины и заголовком «Рестен на борту яхты на один труп мужчины. Бизнесмен считался пропавшим без вести со 2 января». «Кто такой этот Чарльз Десмонд?» — осведомился Габриэль. «Человек-загадка, мало кто знал его по-настоящему», — сказал Лукас. «Собственно, меня именно это и заинтриговало, поэтому я и занялся его историей» хотя судмедэксперт предложил весьма удобную версию самоубийства. «У вас она вызывает сомнения?» Доказать что-либо невозможно. Десмонд был найден мертвым в ванной комнате своей яхты, которая стояла на якоре у пристани на берегу реки Потомок. Он лежал в вани с перерезанными запястьями, а в каюте нашли предсмертную записку. Его обнаружили спустя 10 суток после наступления смерти. Бюро судмедэкспертизы так и не представило никаких фотографий. Но сами можете понять, каково было состояние трупа». Джейн поморщилась. «Я даже представлять не хочу». «Его предсмертная записка маловразумительна. Я в депрессии, жизнь достала, больше не могу». Говорят, Десмонд крепко выпивал находился в разводе в течение пяти лет. Так что причины для депрессии были. Внешне все выглядит гладко и вполне тянет на самоубийство, верно? «Но вас это, кажется, не убеждает». «У меня срабатывает чутье». Журналистское шестое чувство подсказывает мне, что в этом деле не все чисто. Посудите сами. Богач, владелец яхты, и в течение десяти дней его никто не хватился. Дату его исчезновения, 2 января, удалось установить только по парковочному талону, который был прикреплен к его автомобилю, обнаруженному на стоянке возле пристани. Его соседи утверждают, что он часто ездил за границу, поэтому их совершенно не обеспокоило его недельное отсутствие. «Ездил за границу?» – переспросила Джейн. «Зачем?» «Никто мне не ответил на этот вопрос». «А может, не захотели ответить?» «Вы очень подозрительный детектив», — улыбнулся Лукас. «Я тоже. Вот почему меня все больше и больше интересовала личность Десмонда. И я стал задаваться вопросом, не кроется ли за его смертью нечто более серьезное. Знаете, ведь история в отеле «Отергейт» тоже начиналась совсем непримечательно. Обычная кража вылилась в грандиозный скандал». «Ну и что особенного вы видите в этой истории?» «Личность убитого Чарльза Десмонда». Джейн взглянул на фотографию Десмонда. Приятная улыбка, аккуратно завязанный галстук. Такие фото обычно публикуются в корпоративных отчетах. Должностное лицо, излучающее профессионализм и компетентность. Чем больше вопросов я задавал о нем, тем больше интересных фактов всплывало. Чарльз Десмонда никогда не учился в колледже. Он ослужил 20 лет в армии, по большей части в военной разведке. Спустя пять лет после выхода в отставку он приобретает шикарную яхту и большой дом в Рестоне. Сразу же вопрос, на чем он сколотил столь внушительное состояние? В вашей статье говорится, что он работал на компанию «Пирамида Сервисис». Заметила Джейн, что это за компания. Меня тоже это заинтересовало. Пришлось покопаться, и вскоре я узнал, что «Пирамида Сервисис» является дочерним предприятием... «Угадайте, какой компания?» «Только не говорите, что это Балентри», — выдохнул Джейн. «Угадали, детектив». Джейн перевела взгляд на мужа. «Это название всплывает слишком часто, ты не находишь». «И обратите внимание на дату его исчезновения», — вступила в разговор Маура. «Именно она привлекла мое внимание. 2 января». «За день до убийства в Эшбурне». «Интересное совпадение, вам не кажется?» «Расскажите нам поподробнее про пирамиду», — попросил Габриэль журналиста. Лукас кивнул. «Это филиал Балентри, занимающийся вопросами транспортировки и безопасности в зонах военных конфликтов. Балентри полностью обеспечивает наши вооруженные силы за границей всем необходимым охраной, транспортным сопровождением, частной полиции. Как правило, эти службы задействованы в тех странах, где нет действующих правительств». «Военные барышники» подвела итог Джейн. «А почему бы и нет? На войне можно сколотить приличный капитал. Во время конфликта в Косове частный военный контингент Баллентри обеспечивал охрану строительных объектов. Сейчас их полицейские отряды работают в Кабуле Багдаде, в городах у Каспийского побережья. И все это оплачивается американскими налогоплательщиками. Вот откуда у Чарльза Десмонда средства на яхту». «Я служу не в той полиции, черт возьми», вздохнула Джейн. «Может мне податься в Кабул? Тогда и у меня появится яхта». «Вы не захотите работать на этих людей, Джейн», — заметила Маура. «Тем более, когда узнаете, чем они занимаются». «Вы имеете в виду их работу в зоне конфликтов?» «Нет», — возразил Лукас. «Дело в том, что у них весьма сомнительные партнеры. Когда работаешь в зоне вооруженного конфликта, неизбежно приходится иметь дело с местной мафией». «Так и возникает совместная компания с участием криминальных элементов. «Черный рынок существует в любом бизнесе, будь то наркотики, оружие, алкоголь, женщины. Всякая война — это возможность создать новый рынок, и каждый хочет урвать свой куш. Вот почему такая острая конкуренция в борьбе за военные контракты». Интересно, не контракты сами по себе, а доступ к черному рынку, который они открывают. В прошлом году Баллентри заключила сделок больше, чем какой-либо иной военный подрядчик. Он помолчал. «Помногом благодаря виртуозной работе Чарльза Десмонда». И в чем она заключалась? Он был посредником, человек со связями в Пентагоне, а, возможно, и в других местах. И так с ним расплатились, — сказала Джейн, глядя на фотографию Десмонда, человека, труп которого лежал на яхте десять дней, человека, который пропал, и никто его не хватился. «Вопрос в следующем», — продолжил Лукас. «Почему он должен был умереть? Не угодил тем самым друзьям из Пентагона или кому-то еще?» На мгновение все замолчали. Крыша на жаре и теперь блестела, словно водная гладь, а снизу, с улицы, поднимались выхлопные газы, смешанные шумом городского транспорта. Джейн вдруг заметила, что Реджина проснулась и смотрит на нее. Удивительно, сколько ума в глазах моей дочери. Со своего места Джейн видела женщину, которая загорала на крыше соседнего дома. Лиф ее бикини был развязан, и смазанная маслом спина на солнце блестела. На балконе по соту болтал мужчина, а сидящую окна девушка мучила скрипку. Высоко в небе прочертил белую стрелу пролетевший самолет. «Сколько людей видят нас сейчас?» — подумала она. «Сколько камер или спутников нацелены своими антеннами на нашу крышу?» «Бостон давно стал городом всевидящего ока». «Я уверена, что эти же вопросы возникли у каждого», — прервала тишину Маура. «Чарльз Десмонд когда-то работал в военной разведке». Человек, которого Алена застрелила в больнице, скорее всего, тоже был военным. К тому же его отпечатки были стерты из всех баз данных. Мы кабинет взломали. Возможно, мы имеем дело с невидимым противником или целой организацией. «Баллентри ЦРУ всегда были в одной упряжке», — сказал Лукас. и «Это никого не удивляет. Они работают в одних и тех же странах, берут на службу одних и тех же парней, кормятся из единого источника информации». Он взглянул на Габриэля. И сегодня они суют нос даже во внутренние дела на родной территории. Стоит только объявить о террористической угрозе, и правительство штатов даст добро на любые акции, любые расходы. Тайные фонды плавно перетекают во вне программы. И такие, как Десмонт, в итоге покупают яхты. «Или плохо кончают», — подытожила Джейн. Солнце сместилось, и его косые лучи обжигали плечо Джейн. Под струйкой стекал в ложбинку между грудей. «Тебе здесь слишком жарко, малыш», — подумала она, глядя на пылающие щеки Реджины. «Здесь всем нам слишком жарко».